В общем, Сашу Петушкова по-своему очаровали его новые товарищи — ягодинские бичи. На третий день с утра ему в голову пришла мысль, что Великий Горький вообще не зря воспел тип босяка из идейных соображений в лице знаменитого челкаша, что силой своего гения он превознес свободного человека, не знающего обывательских страхов и предрассудков, презирающего материальные блага жизни и отрицающего общественную мораль. А уж если горький превыше всего с т а в и т просвещенную волю, то так оно, следовательно, и есть. Через две недели он до неузнаваемости исхудал, обгорел на солнце, пообносился и уже подвязывал брюки галстуком, некогда шелковым, алым и дорогим. Но впервые в жизни ему жилось так легко и просто. С утра бичи отправлялись на поиски пустых бутылок, которые потом сдавали приемщику Слободскому. сидевшему в дощатой зеленой будке. Крали по мелочам, например, могли унести лист шифера или белье, вывешенное для просушки, или беремя дров. После на вырученные деньги покупались одна на всех буханка ржаного хлеба и дневная порция плодово-ягодного вина. Бечи возвращались в заброшенную котельную, до самой ночи тянули свое пойло и говорили о том о сём. Славная была жизнь». Ближе к зиме, когда уже ударили настоящие холода, компания перебралась под землю. Устроила на трубах теплосети удобные лежанки из горбыля, наладила освещение посредством консервных банок из-под новозеландской тушенки, в которой заливался краденый солидол, и худо-бедно отсиделась до Дня Победы, когда на Колыме, как правило, устанавливается плюсовая температура, хотя снег еще лежит по распадкам. на водоразделах и в кюветах больших дорог. За это время Саша Петушков совершенно сбичевался и даже по случаю обзавелся чужой справкой об освобождении, о ш е л в общепризнанные вожаки своей крошечной соции, переболел острым воспалением легких и еле остался жив. Особо нужно отметить, что той зимой он пережил тяжелый роман с Ниной Соколовой и уже до того допился, что в доказательство любви выколол себе глаз китайским карандашом. С тех пор он носил черную резиновую нашлепку на тесемке и получил прозвище по имени главного героя шестидневной кампании с израильской стороны. Примечание. Имеется в виду Моше Даян, военный министр Израиля. Конец примечания. Со временем он к своему прозвищу привык, но поначалу обижался. «Ладно бы Нельсон», — говорил он, — делая испуганное лицо, «или Кутузов». а то Даян. Летом 90-го года Саша Петушков нечаянно столкнулся на автобусной станции со своим бывшим товарищем по работе с Свердловском р а й к о м е к о м с о м о л а который теперь возглавлял всю партийную организацию на строительстве Колымского гидроузла в Сенегорье, но уже собирался перебираться на материк. Видимо, это был по-настоящему хороший товарищ и бешеной энергии человек. ибо н немедленно затащил Сашу к себе в гостиницу, отмыл и приодел. После помог восстановить паспорт, судил деньгами на дорогу, и в конце концов они вместе отбыли с Колымы. Но на этом приключения Саши Петушкова не закончились, его ожидало еще много оригинального впереди. Начать с того, что до Москвы он в тот раз не добрался. В Красноярске, где была пересадка с самолета на самолет, Ему вдруг стало плохо из-за резкой перемены кислородного режима. Он потерял сознание в уборной, сейчас провалялся под умывальником, и железная птица улетела в первопрестольную без него. Хорошо еще, что при нем оставался паспорт и 7 рублей денег, а то хоть снова иди в бичи. Примечание. На крайнем северо-востоке нашего государства содержание кислорода в воздухе примерно на 25% ниже нормы, отчего эти края и облюбовала ОГПУ. Конец примечания. Тут же в аэропорту Емельянова Саша набрел на сплошь застекленный шалманчик, зашел, с опаской огляделся по сторонам, боясь опять напасть на компанию золотодобытчиков. Взял бутылку плодово-ягодного вина и принялся размышлять. Впрочем, размышлять было особенно не о чем. Между Красноярском и Москвой, слава богу, существовало регулярное железнодорожное сообщение. И добраться до дома легко было, хотя и с некоторыми неудобствами, но без единого гроша в кармане, как это самого графа Клейн-Михеля свободно делалось на Руси. Примечание. Петр Андреевич, министр путей сообщения, строитель первых железных дорог в России. Конец примечания. И д е с я т минут не прошло, как к Саше присоединился высокий поджарый субъект, длинноволосый, с нездоровым цветом лица, в пыльнике, надетом на голое тело, в брюках-галифе и разбитых кирзовых сапогах. Примечание. Пыльник — плащ из легкого г а б а р д и н а Брюки-галифе — форменные штаны, узкие снизу и свободные сверху, названные по имени душителя парижской коммуны генерала Гастона де Галифе. Конец примечания.